ФИЗИКА И КОНЦЕРТ ЛЕМЕШЕВА Подошли экзамены. Гуля отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал маму, уехавшую в Сочи, и вернулась в упустевшую квартиру. С ней осталась Фрося. «Ну, Фросенька», — сказала Гуля, — «не сойду с этого места, пока не пройду всю физику». И Гуля села за свой стол. Подперев голову руками, она углубилась в учебник. Комната была залита солнцем. Перед окном распустилась акация. «Как сейчас хорошо на Днепре!» — с тоской думала Гуля. «Взять бы байдарку и поплыть вниз по течению, а потом лечь на белый песок и смотреть в небо». «Но это потом, после экзамена. А сейчас надо забыть обо всем на свете, кроме физики». Теплота. Как назло, приходится повторять эту несчастную теплоту, когда и так некуда деваться от жары. Из кухни доносилась в это время протяжная украинская песня «Чому же я не козаченко шо тебе я так люблю?» «И когда только Фроси успевает совсем управиться», — думала Гуля, «не успеешь оглянуться, все у нее готово, и она уже опять сидит себе и поет своего казаченька. Вот бы мне у кого поучиться». «И в самом деле...» Уже к девяти часам все в квартире бывало прибрано, на вычищенной до блеска керосинки потихоньку варился обед, а Фрося с шитьем в руках сидела у окна и пела. Пела она обычно так. Начнет песню и остановится на полуслове. То ей нужно нитку перекусить, то гули сказать что-нибудь, то подкрутить керосинку. А потом продолжает, как ни в чем не бывало, с того самого места, на котором остановилась. Гулю сердили эти остановки, и нередко из-за них выходили у нее с Фросей маленькие стычки. Так и сегодня. Фрося затянула свою излюбленную песню. «Чому ж я не козаченько? шу тебе я так?» И остановилась. Гуля, прислушиваясь, ждала продолжения. Фрося молчала. «Фросенька!» — взмолилась Гуля. «Чего же ты замолчала?» «Гуленька!» — донесся из кухни притворно сердитый голос Фроси. «Без репликив. И Фрося опять запела. «Шо тебе я так?» Снова молчание. «Фрося, спивай!» Но в эту самую минуту кто-то стукнул в дверь. «Гулька!» — крикнула Фрося. «Чуешь ты, чини! Стукают в двери, а у меня керосинка гасная!» «Нехай стукают!» — отозвалась из своей комнаты Гуля. «Мене учитесь треба!» Они обе столкнулись у дверей и вдвоем отворили. В переднюю вошла Гулина одноклассница Надя, одна из самых нарядных и хорошеньких девочек в классе. — Гулька, — сказала Надя, едва переводя дух, — бросай все! Лемешев в Киеве! Мировой концерт! Есть два билета! — Ты что, в уме? — спросила Гуля. — А физика? — Физика подождет! Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради несчастной физики? Гуля молчала.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 — Что ж хорошего, провалишься на экзамене. Надя только пожала плечами. — Ты, Гулька, вечно чего-то невозможного требуешь и от себя, и от других. Ну, насильно в тянут. Сиди, зубри. И, чмокнув Гулю в щеку, Надя убежала. Не успела закрыться за ней дверь, как раздался телефонный звонок. Застенчивый мальчишеский голос звал Гулю на Днепр кататься на лодке. — Не могу же! Занята я! Отстаньте от меня все! крикнула со слезами в голосе Гуля и, положив трубку, накрыла телефон диванной подушкой. — Не подойду больше, хоть тресни! — сказала она и пошла к своему столу, заваленному книгами. До вечера просидела она над физикой, не вставая, а после ужина сказала Фросе. — Эх, Фросенька, кабы ты знала, какой я концерт пропустила! Спой хоть ты мне вместо Лемешева! И Фрося затянула своего козаченька на этот раз без перерывов.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 И она взялась за ручку школьной двери. В конце длинного коридора у маленького столика сидел, подперев ладонями сизые старческие щеки школьный сторож дядя Апанас. Старик дремал. Услышав шаги, он вскинул голову. А, пташка ранняя, улыбнулся он Гуля. Здравствуйте, голубчик, дядя Апанас! сказала Гуля и присела на подоконник. Какие дни чудесные стоят! А из этих экзаменов сидишь и паришься в душной комнате! Тут бы на дне пропоехать. Старик кивнул головой. «Ничего, ше богату буде ясных днив. Днепро никуды не денется. Гуля дружила с дядей Апанасом. Она носила ему из дому табачок, писала под его диктовку письма внукам в Полтаву. Но не за это любил и уважал ее старик, а за то, что она была разумна девчина. Уж если возьмется за какое дело, так ни почем не бросит».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 а опыты ставите лучше иной раз, чем сам Николай Петрович». «А як же?» — спокойно ответил дядя Апанас, скручивая из бумажки цыгарку. «Вин же теорехтик, а я ж прахтетик. Взразумила?» «Эге!» — сказала Гуля, пряча улыбку. «А скажите, дядя Апанас, и Николай Петрович строго экзаменует. Я ему ни разу еще не сдавала». «Вот побачишь!»